Глава вторая. Несколько часов копания в интернете не принесли никакой информации, разве что про 13 армейский корпус кое-что нарыл, но нигде не упоминался штаб-офицер полковник Арциолов, что и настораживало. Никаких следов, а значит, все эти разговоры во сне были только моими фантазиями и галлюцинациями. И это для меня было фактически приговором. Я с трудом дотерпел до обеда, когда у профессора появилась «Свободная минутка», так как он с утра был занят то с пациентами, то со студентами мединститута. Он долго меня слушал, задавал четкие вопросы и по мере диалога как-то странно стал на меня посматривать. «Ну, Саша, скажи мне, собирать манатки в дурку ложиться?» Он, как всегда, по-доброму усмехнулся. «Не спеши. Конечно, все похоже на галлюцинации, но есть ряд существенных отличий». «Какие?» «Слишком четко все прописано и, главное, детально». Я ведь тебя не просто так спрашивал про чайный сервис и орнамент. Ты ни мгновения не задумывался, ясно и без колебаний все описал. Обстановку в комнате, одежду, прически. Не сидел, придумывал, а вспоминал. Разницу, понимаешь? Может, где в фильме видел и проецирую? Велика вероятность. Хорошо, ты про этого Арсеулова что-то узнал? Полный голяк. Предположим, ты не больной, об этом говорит вся моя интуиция, но ее к делу не пришьешь, как у вас там говорят. Если допустить, что был такой человек, и его реально подставили, он сам застрелился, возможно, военные того времени решили все по-тихому замять, не оставляя никаких свидетельств. Тогда честью полка или там дивизии очень дорожили, поэтому велика вероятность, что в интернете про него вообще ничего нет. А по своим каналам пробовал? Какие каналы? Там я уже чужой, для бывших сослуживцев я фактически на другой стороне. Попить кофе вместе, потрепаться ни о чем, обсудить сплетни о бывших коллегах, которые знают все, и значит утечки не будет, но не более того. Многие мне сочувствуют, понимая, что сами могут оказаться в такой ситуации, но присяга есть присяга, да и специфика службы просто обязывает. Никто со мной серьезно разговаривать тем более искать архивную информацию, которая находится вообще вне зоны функциональных обязанностей, не будет. За такие интересы могут и жестко спросить. Нет, тут нужно по историческим архивам копаться, но у меня ни времени, ни ресурсов. Понятно, но в этом есть один плюс. Какой? Если про этого человека нигде никогда не упоминалось, значит, ты не мог его спроецировать со стороны и засунуть в свои фантазии. Тут два варианта. Либо ты его выдумал, либо, если покопаться в архивах и найти его следы, с тобой реально общаются люди из прошлого, и значит, с тобой происходит нечто невообразимое. «Саша, ты думаешь, это может реально быть какой-то контакт с людьми из прошлого?» Он опять усмехнулся. «Как говорил товарищ Шерлок Холмс, если отсеять все возможные гипотезы, может оказаться, что реально самое невозможное. Да и тебя, Женя, я давно знаю, чтобы так просто отправить на койку». «И что делать?» «Тебе? Работаешь, держишь себя в руках и никуда не лезешь и ни с кем ничего не обсуждаешь». Пропишу тебе снотворное, чтобы по ночам девки с просьбами не тревожили, а сам свяжусь с парочкой знакомых. Они на истории России зациклены и имеют доступ в архивы. может, что и накопают. Значит, если Арцулов реально существовал... Не будем загадывать, потому что в случае отрицательного результата разочарование даст еще более тяжелый эффект. И вот тогда тебе точно придется в больничку отправлять. Но его для меня потянулись напряженные дни, хотя, если честно, то на фоне принятия снотворного я стал высыпаться, да и пресловутая головная боль ушла куда-то на второй план. Поэтому я днем работал, а вечером перелопачивал интернет на предмет общей истории Российской империи, особенно, что касается Балканской войны 1877-1878 годов. В принципе, оцифровано было много интересного, но и при глубоком копании никаких упоминаний о полковнике Арцулове не было. Что, как ни странно, сильно не расстраивало. Почему-то после того, как я увидел ту картину из прошлого, был уверен в реальности всей этой истории и из всех сил реально собирал информацию для решения той задачи, которую передо мной поставила дочка полковника. Прошла томительная неделя, и наконец-то вечером в пятницу Саша позвонил на мобильный и предложил заехать вечером к нему в гости на чашку кофе и интересный разговор. Ближе к вечеру я нашел повод сорваться пораньше с объекта, выкатив клиенту предъяву, что так как нет плана скрытых коммуникаций, боюсь при проходе стен пробить электро и водомагистрали, и ответственность за возможный ЧП берет на себя представитель заказчика. Человек, который мог принять волевое решение, главный биг босс как я знал, в данный момент выгуливал очередную длинноногую куклу в Таиланде и, конечно, был вне связи. И я после нескольких неудачных попыток разрулить ситуацию пожал плечами и отправился к другу на серьезный разговор, который обещал быть очень интересным. Ведь если у меня однозначно галлюцинации и проблемы с головой, Сашка вряд ли пригласил бы к себе домой. У него принцип – пациентов к себе домой на пушечный выстрел не подпускает. А тут в гости, даже на кофе. Сердце в предвкушении чего-то необычного стучало быстро, чуть-чуть не доходя до аритмии. Ну и, конечно, новости себя не заставили долго ждать. Глаза профессора за очками горели азартом, но уж очень интригующие. Выполнив положенный ритуал с обсуждением срочных новостей относительно общих знакомых, дегустированием нового рецепта кофе, фанатом которого был профессор, и об этом все знали, я все ждал, когда начнется тот особый разговор. А он, гад такой психиатрический, все видел и явно наслаждался моментом. Это явно читалось в ее хитрых глазах. Я не выдержал. Так, доктор-лектор Симферопольского разлива, может, хватит тянуть кота за бубенчики и издеваться над больным товарищем? По глазам твоим хитрым вижу, что что-то накопал. Он ухмыльнулся, сдвинул полупустые чашки с кофе на край столика, освободив место, достал тонкий ноутбук, на котором уже были предусмотрительно открыты документы, и поставил передо мной. Я даже не знаю, что думать в такой ситуации. Сам смотри. Я углубился в чтение, если бы можно было довольно заурчать от удовольствия, как кот, то точно бы замурлыкал. Это был какой-то праздник для моей измотанной неизвестностью души. Да, был такой полковник Арцеулов и служил в штабе 13-го армейского корпуса, куда перевелся с повышением из штаба 36-й пехотной дивизии, которая дислоцировалась в Орловской губернии, в которой как раз и находится город Мценск. Интересно, что информации было не очень-то и много, всего несколько абзацев. Я читал про себя и тут же делал выводы и пытался составить первую аналитику. Полковник Арцеулов Аристарх Петрович, штаб-офицер, 1832 года рождения. Дворянин. Родился в Херсоне. Поздний долгожданный ребенок. Отец, потомственный офицер, герой Отечественной войны 1812 года, отметился на Кавказе, в Венгрии, в Польше, дослужился до полковника инфантерии, но выше не поднялся, не хватило связи, но дал сыну путевку в жизнь. В общем, наш Рациолов пошел по стопам отца и, как говорится, вырос в казарме, так как рано остался без матери. Умерла через несколько месяцев после родов. Его воспитывали денщики отца. Такие редко придают, для них служение России – это смысл жизни. Юнкерская школа, первое звание, служба. Николаевская академия генерального штаба, кстати, выпущен по первому разряду, что значит учился хорошо и был отмечен. До августа 1876 года был начальником штаба 36-й пехотной дивизии, откуда был переведен штаб 13-го армейского корпуса. Во время проведения предвоенной мобилизации в начале 1877 года прикомандирован к штабу 9-го армейского корпуса. И все, больше никаких подробностей, только стоит дата смерти – октябрь 1877 года. И стоит приписка, что имя полковника Арциолова не числится ни в списках погибших, ни в списках умерших. Дальше только состав семьи. Жена Арциолова Маргарита Михайловна в девичестве Семенова, 1840 года рождения, умерла в 1881 году. Сын Арциолов Антон Аристархович, 1860 года рождения, прапорщик, осужден на 10 лет каторги за попытку убийства старшего по званию в 1879 году. Умер, предположительно, в 1882 году на каторге. Дочь арцеулова Екатерина Аристарховна, по мужу Мезенцева, 1863 года рождения. Дата смерти неизвестна». И все. Перечитав еще раз полученный материал, я повернул голову к другу и посмотрел на него. «Саша, это все или еще что-то есть?» Он улыбнулся. «Значит, есть. Давай колись, явно еще что-то накопали». Да, только утром по электронке прислали очень интересовались, чем же это и кого так судьба полковника Рцеулова заинтересовала. Вот как. А скажи мне, могла ли эта информация, что я тебе поведал, дойти до меня по другим каналам? Может, кто эту тему копал и где-то в инете на каком-то ресурсе выложил, который не индексируется поисковиками? В том-то и дело, что нет. Семьей полковника Рцеулова в том контексте, что ты продемонстрировал, никто никогда не интересовался. Сколько войн прошло и сколько судей было поломано одной больше, одной меньше? Значит, с высокой долей вероятности можно сказать, что я нигде и никогда не мог слышать эту историю с теми подробностями? Вынужден признать «да». Этот же вопрос был задан моим знакомым, и они точно так ответили. Эти данные никогда не публиковались и не оцифровывались. Но они стали наседать, предположив, что мы где-то наткнулись на неизвестные воспоминания современников – где более подробно были раскрыты обстоятельства смерти полковника Рациулова. «Ну, может, так оно и есть. Допустим, я случайно что-то такое видел, но сейчас не помню, а подсознание просто вытаскивает и издевается таким образом». Сашка усмехнулся. «Давай не будем множить сущности. Если хочешь, найду специалиста по гипнозу». «Я реально испугался. Еще не хватало, что у меня в голове будет кто-то копаться». Там много чего интересного хранится со службы, за что можно к моему оставшемуся недосиженному сроку легко вдогонку получить десятку за разглашение. Вот, понимаешь? Хорошо. Так что там пришло? Еще что-то нашли? Да, более поздние воспоминания генерал лейтенанта от инфантерии Моровицкого, который также был в 1877 году действующей армией и учился вместе с Арцуловым в Николаевской академии генерального штаба. Он там вскользь так осторожно упоминает Арциулу в контексте, что тот был незаслуженно обвинен и наказан, и что с его смертью не все так просто. Ого, и в каком году он это писал? Да почти перед самой смертью в конце девятнадцатого века, уже будучи в отставке генералом. Воспоминания публиковались? Сашка усмехнулся. Тоже нет. Ну а все остальное, если было какое-то дело о шпионаже и предательстве, то это уже нужно в спецхране копаться, и за красивые глаза туда никто не полезет. Ага, все, что касается таких вопросов, может быть засекречено по наше время. Сделали паузу, пока профессор пошел на кухню заваривать новую порцию кофе, а у меня было время все обдумать. Прошло несколько минут, пока в турке закипал божественный напиток, распространяя по небольшой квартирке друга-психиатра неповторимый запах. Новые чистые чашечки, маленький поднос, и мы вновь смакуем чудо, произведенное руками профессора. Он тоже выглядел задумчивым и первым нарушил тишину. Давай теперь все систематизируем понятными тебе категориями. Первое. Есть канал получения информации. Только что мы определили что информация имеет высокий уровень достоверности и заслуживает внимания. Но есть определенная, правда, не очень высокая вероятность того, что источник информации подстава. Как действовать в такой ситуации? Я усмехнулся, поняв, куда клонит мой собеседник. То есть нам нужно провести последний тест, который полностью подтвердит одну из версий. Как у вас это делалось? Ну, я технарий не занимался агентурной работой, но общие принципы знаю. Обычно в условиях намеренно создаваемого дефицита времени дается задание или запрашивается информация, которая может быть достоверно проверена по другим каналам. Несоблюдение сроков, либо качество исполнения, либо невысокая достоверность информации дискредитирует источник, либо наоборот подтверждают его ценность Вот, верно, и в нашей ситуации мы можем. Я не выдержал, его перебил. Мне прекратить жрать снотворное и запросить у моих, так сказать, абонентов информацию, которую в данный момент времени мы никак не сможем получить ни по каким каналам, и подтвердить ее правдивость сможет только твой знакомый историк. Он не историк. Мой коллега только помешан на истории офицерства XIX века. У него кто-то из предков в лейб-гвардии служил. Вот и роется в свободное от психов время, где только можно в поисках подробностей. При этом благодаря связям имеет доступ во множество архивов. Вот, то, что нужно. Тогда вопрос должен задать он, а мы его протранслируем, только как лучше все обыграть, чтобы он и тебя не записал к себе в пациенты. Вот тут как раз нет ничего сложного. Скажем, что со мной связались потомки Екатерины Арциуловой, у которой есть письма ее и дневники, и там она завещала, чтобы очистили доброе имя ее отца. Вот они и что-то пытаются делать. Но есть сомнения в их достоверности». Пусть он придумает вопрос вроде, что спросить у потомков такое, что могла знать только дочка полковника арцеулова и это нигде и никогда не всплывало в других источниках. Как вариант? А ответ? А ответ для чистоты эксперимента он сообщать нам не будет, а подтвердит его достоверность дистанционно, без сообщения подробностей. Подробности будут потом, когда, так сказать, убедимся, что твой канал получения информации не плод твоих фантазий. Согласен. Но тогда и меня нужно на время оградить и от интернета, и от других источников получения информации. Правильно. Тогда я закрываюсь дома и отключаю. Нет, так не пойдет. Ты ляжешь ко мне в больницу. Чего? Аж ты что хочешь? Подтвердить свою вменяемость или в очередной раз найти поводы для самокопания нервотрепки дальше широкими шагами с песнями и танцами двигаться к психозу? Не беспокойся, тебя никто закрывать не будет отдельные палаты только изолированы от внешних раздражителей и источников получения информации а мой инспектор паудо я с ним переговорю тем более твои головные боли ни для кого не секрет вот и ляжешь на обследование а то что это психиатрическая клиника то можно объяснить психосоматикой твоей проблемы со здоровьем инспектору будет выгоднее если ты ляжешь а то подумай каково ему будет если у поднадзорного имеющего спецподготовку сорвет крышу и он натворит дел Как вариант, он на работе. Тут сам выкручивайся. Взрослый дядька, я тебе не нянька. Сашка всегда умел все расставлять по своим местам и частенько даже бесцеремонно. Такова уж специфика работы. Поэтому я на него не обиделся и через несколько минут анализа понял всю резонность его предложения. Через пару дней, когда все формальности были улажены, я лег в больницу. Ближе к вечеру в приемный покой прибежал мой инспектор убедиться, что я реально в клинике и чем ему это может грозить но профессор ему доступно все объяснил про тяжелое сотрясение мозга, про ничего не показавшее МРТ и про хроническую бессонницу, которая может привести к потере связи с реальностью, а там может начаться отстрел розовых драконов, учитывая мою бывшую службу. Полицейский, убедивший в серьезности ситуации, осознав то, что, возможно, избежал больших неприятностей, получив на руки справку, что такое-то проходит лечение Танта, прикрыл свою задницу и, попросив держать его в курсе, быстро отвалил. Перед сном в палату зашел Саша, чужой, несколько высокомерный, в своем белом халате, как это пристало быть ведущему врачу, но это все исчезло, когда мы остались наедине в палате, и за ним закрылась дверь. Он улыбнулся, и теперь это снова был все тот же профессор, которого я знал не первый год. Ну что, больной готов к свершениям? Пришла почта. А как же? Я сегодня все утро на телефоне просидел. У них там в Питере что-то вроде своего сообщества. И наша задача засветилась на тематическом закрытом форуме. И, как мне сказал коллега, все будто с ума посходили. Стали копать и дали пару вариантов. И один из них очень даже интересный. И? Максим Николаевич сначала даже начал ставить ультиматумы, требуя его связать с потомками Арцуловых. Но когда я объяснил, что там не все так просто, и у меня нет никаких материальных заинтересованностей, вроде подуспокоился и только после обеда прислал самый интересный вопрос. И? Обстоятельства женить Барцулова. Там был какой-то то ли скандал, то ли конфликт. Дуэль точно была, но вот обстоятельства нашли в воспоминаниях одного из современников полковника, причем находящихся в частной коллекции на Западе и никогда не публиковавшихся. О как! Вот это интересно. Ответ, как мы просили, конечно, не прислали. Они бы и так не прислали. Сами хотят проверить подлинность источника. Несколько раз обжигались на умниках, которые хотели нагреться на особом интересе любителей старины. Ну тогда в бой. Мне сейчас спать или потерпим до отбоя? Профессор с жалостью посмотрел на меня на часы на мобильнике, где пару раз сбрасывал звонки. Тем более старшая медсестра уже пару раз стучал в дверь, вызывая доктора. «Больной, соблюдайте режим, утром поговорим. Я специально ради вас дежурством поменялся». А ухмелка такая хитрющая. Когда в десять вечера в коридоре выключили свет, я уже был в постели, начал готовиться к сеансу связи. Но сон долго не шел, видимо, я слишком был возбужден событиями последних дней. Через полчаса пришел профессор, и помимо моего обычного электронного браслета-пульсометра, на всякий случай подключил ко мне холтер чтобы еще в таком виде снимать информацию об организме, а потом чуть позже притащил автоматический тонометр, настроенный каждые пять минут снимать показания. Еще злобный доктор пожаловался, что не может снять мозговые ритмы из-за отсутствия соответствующей аппаратуры. После того, как я уже начал звереть и предупредил, что на доплеровский гаишный локатор взад я не согласен, он усмехнулся и умотал по своим психиатрическим делам. Только к двум часам ночи, на фоне кричащих на все отделение буйных пациентов из других палат, требующих вернуть им космический корабль, мне удалось хоть как-то задремать, и тут же мне привиделись мои собеседницы из прошлого. Где-то на задворках сознания я услышал, как тихонько скрипнула дверь, и жалобно застонал раздолбанный стул, на который усаживался наш профессор, настраиваясь на долгое дежурство возле моей кровати. Видение уже было не отрывочным и больше звуковым, а напоминало качественную видеоконференцию – Причем я видел опять обеих женщин. Обстановка, действующие лица были точно такими же, но разве что подноса с чашками не было, ну и платья были другими, да и в глазах уже читалась надежда пополам с отчаянием. И опять разговор начала та, что постарше. «Здравствуй, ушедший. Мы уже боялись, что вы больше не ответите». А я боялся, что наш разговор – это бред душевнобольного человека. Надо было у главного шамана племени провериться, иначе бы грохнули и повесили бы мою тушку в качестве приманки для саблезубых тигров. И с удовольствием увидел, как у молодой девушки брови полезли вверх от удивления и растерянности, а вот та, что постарше только улыбнулась, сразу расколов мой солдафонский юмор. И что сказал главный шаман, не удержался она от иронии. Пока в раздумьях, накатил мухоморов, лупит в бубен и пляшет вокруг костра, спрашивая мнение духов предков. «И что мы будем делать?» – это уже испуганно спросила Катя Арцеулова, боясь, как бы весь разговор не сорвался. И тут же ее знакомое что-то зашипело ей на ухо, и я смог расслышать слово «глумиться». Давайте для начала Екатерина Ристарховна мне нужно просветить один вопрос. Увидев, как она вскинулась, а вот старший сразу парировала, показывая внизу рядной ум и хорошую память. А мы имя племянницы не называли. Как вы узнали? А вы думаете, главный шаман зря вокруг костра с бубным бегает и настойку стойку мухоморов штофами лакает? Духи предков сообщили. Там и не такое знают. Вы давайте на будущее. Помощь нужна вам. Старший нехотик кивнул, а вот молодая, как болванчик, замотала головой в знак согласия. Тогда вопросы здесь задаю я. Опять ироничная ухмылка. А она мне начинает нравиться. Хорошо. Что вы хотите узнать? Первое. Как я понял, вы, обращаясь к старшей, родственница Арцеуловым по линии супруги Арцеуловой Маргариты Михайловны в девичестве Семеновой, 1840 года рождения, правильно? Осознав, что наконец-то пошел серьезный разговор, ирония в ее голосе сразу пропала. Да, она моя кузина, я урожденный Штейнгольц, и по нашим матерям мы родственники Семеновым. Тогда вы должны быть прекрасно осведомлены относительно того, что во время сватания Арциулову к вашей кузине произошел какой-то неприятный скандал, и результатом была дуэль. Меня интересует время, место и фигуранты. Чем точнее больше будет информации, тем лучше. Вот как. Не сдержала эмоций женщины задумчиво проговорила. А ведь он там где-то рядом служил. Хотя история давняя, но человек-то дрянь мог и поквитаться таким вот образом. Теперь я заинтересовался. А теперь давайте поподробнее. Хорошо. Это было после крымской кампании. Мы и Семеновы тогда жили в Орле, где в дворянском собрании Маргоя познакомилась с молодыми поручиками Можайского пехотного полка Арцеуловым и Штомпелем. Друзьями они не были, но приятельствовали, так как были молодыми примерно одного возраста из одного полка. И они начали соревноваться за внимание Маргой Семеновой. Она была такой выгодной партией, большой не маленькой. Ее отец, статский советник, занимал высокий пост на железной дороге и мог дать протекцию, да и от деда известного сахарозаводчика кое-что досталось. Значит, для бедных армейских поручиков Марго Семенова была желанным призом. Она скривилась, ей очень не понравились мои выводы, точнее, лаконичные циничные формы их изложения. Сказывалась разница менталитетов и систем ценностей. Но, можно и так сказать, хотя Марго считалась одной из красивейших девушек Орловской губернии. Допустим. Думаю, вокруг было много претендентов на ее руку. Да, но выбрал на поручика Арциулова. Был скандал, но больше всех возмущался его сослуживец, поручик Штомпель. Он, оказывается, был весь в долгах и хотел решить свои проблемы. Тогда он напился в дворянском собрании и вел себя вызывающе. И Аристарх Петрович, чтобы защитить честь своей невесты, вызвал его на дуэль. Штомпеля подстрелили? Да, и он после выздоровления с позором перевелся на Кавказ. В каком году это было? Году? Марго тогда было около 17 лет. Кажется, в 1857 году весной. Да, в конце апреля. Хорошо, спасибо. Скажите, вы генерал-лейтенанта от инфантерии Моровицкого, знаете, по моим данным, он очень лестно отзывался о полковнике Арцеулове и не очень-то верил в его виновность. Пауза. Может быть, полковник Моровицкий, Александр Прокопьевич, так они спокойным Аристархом Петровичем вместе Николаевскую академию заканчивали и служили вместе. Честный человек, но бывает с начальством не сдержан, поэтому до Санкт-Петербурга его не допускают. И когда он успел стать генералом? Станет. На сегодня этого достаточно. Я быстро скомкал разговор, желая перевести его на другую тему. Такой непростительный прокол с моей стороны. Ну, мог же догадаться, что генералы ему дали перед отставкой, а судя по послужному списку, офицер все по военным и по периферийным воинским соединениям мотался». «Ну как, и все. Кстати, как вам можно обращаться?» Я на мгновение задумался. «Мое имя, фамилия и звание ничего вам не скажут. Для всех зовите меня Шерлок Холмс, а между собой Катран. Был у меня такой позывной. Очень приятно. А меня Ксения Витольдовна». «Ну вот и познакомились. Давайте пока прервемся. Информацию для размышлений я получил. Приятно было пообщаться». И вылевым усилием я вышел из импровизированного транса и проснулся, увидев сидящего рядом профессора, который с интересом наблюдал за мной. ⁇ Тетушка, что скажешь? ⁇ Я так испугалась, что слова сказать не могла. Этот ушедший наводит ужас, тем более шаман. Ксения Витольдовна Троянова, урожденная Штейнгольц, усмехнулась так по-доброму с нежностью и некоторой грустью, смотря на свою молодую родственницу. Так получилось, что ее единственный сын погиб на Кавказе, и теперь всю нерастраченную материнскую нежность она направила на племянницу, которой тяжело пришлось в этой жизни. На них еще лежал уход за кузиной, матерью Кати, которую разбил паралич после того, как сына отправили на каторгу. Как-то давно осознав в себе особые способности, которые передавались по женской линии в их семье, она решила помочь совершить великое правосудие. Когда-то ее предки вызывали духов великих воинов прошлого, которые должны были покарать, и, как правило, плата была очень большой. Но сейчас все шло совершенно по-иному, и это ее напугало. Дух воина, которого она вызывала, оказался совсем и не духом, а реальным живым человеком, только живущим в другом мире. Она посмотрела ему в глаза и почти все поняла. Офицер отверженный, брошенный, но не сломленный, и, главное, на нем нет невинной крови, хотя при необходимости он сможет легко и не задумываясь забрать жизнь врага. Как раз то, что нужно. Но после сегодняшнего разговора она была очень озадачена. Такое чувство, что сейчас она разговаривала с дознавателем полиции, а не воином. И главное, блеск глаз волкодава, вышедшего на след волк-убийцы, его утробное, довольное рычание. Это она почувствовала, и это не то чтобы пугало, но не оставляло равнодушным, хотя вон как Катерина испугалась. Катюша, ты так ничего не поняла? Не очень. Вы же понимаете, что для меня это все необычно и страшно. Грех какой с духами якшаться. Это не дух. Как? Человек из другого мира, причем умный, обученный, знающий и готовый идти к поставленной цели. И главное... Что, тетя? В своем мире его ничего не держит. Его там предали и оболгали, как твоего отца. Лучшего мстителя, который беспристрастно во всем разберется, искать не надо. Я чувствую, что Бог на нашей стороне. Почему вы так решили, тетя? Вопросы. Четкие, конкретные, продуманные. И у него уже есть путь, которым нужно искать. А ведь ты подумай. Тот штомпель то уже полковник и тоже был на Балканах, где-то при штабе. Вот он как раз и мог твоего батюшку оговорить. А ушедший? Шаманы? Ты не поняла? Доглумился он. Так, по-доброму. Там рядом с ним еще кто-то был. Тоже непростой и сильный, но добрый, вроде лекарь. Это чувствовалось. А наш дух скорее перед другом красовался. И что нам дальше делать? Звать каждый вечер, и как будет возможность просить помощи. Что-то мне говорит, взяли мы с тобой, доченька, большой груз. Как бы и не надорваться раздалось легкое жужжание, и часы кукушка начали отбивать время. Хозяйка вздохнула, поднялась и проговорила. «Пойдем, надо матушку твою обмыть, переодеть и покормить перед сном». А сама думала. Он Моровицкого генерал-лейтенантом назвал, хотя тот только-только полковник с трудом получил. Так, получается... Она не стала даже в голове продолжать пришедшую мысль, потому что от всего открывшегося ей самой становилось не по себе. Уже под утро профессор снял с меня холтер и тонометр, тщательно, почти дословно записал полученную информацию и ушел к себе в кабинет, готовить письмо его питерскому знакомому. А я опять позволил себе тяпнуть снотворного и завалился спать. Сколько проспал, не знаю, но уже был почти вечер, когда ко мне в палату зашел профессор с распечаткой ответа и молча протянул мне. Я не выдержал и выругался. Питерцы нас немного разыграли. Да, была информация о какой-то дуэли у Арцеулова во время сватовства, но ни даты, ни фигурантов, нигде это произошло у них не было. Так ткнули пальцем в небо и все. Но, получив от нас сообщение с полной раскладкой, они быстренько подняли личное дело бывшего поручика 141-го Можайского пехотного полка что «Штонпель Франца Казимировича» и четко подтвердили нашу версию. Я положил лист бумаги на тумбочку, а сам уставился на профессора. «Ну что, Саша, проверка на дорогах пройдена, и смирительная рубашка пока отменяется?» Он устало кивнул головой, видимо, мыслями был где-то далеко. «Что-то случилось?» — теперь участливо спросил я. «Ничего особенного, кроме того, что друг гарантированно слышит голоса из прошлого, которые чуть ли не в гости приглашают, и к нам, как снег на голову, завтра утром летит Максим Николаевич из Питера, которому срочно зимой захотелось подышать крымским морским воздухом». «Реально, какого он сюда прется?» Реально он полез куда-то в спецхраны и что-то еще нашел. И, видимо, от нечего делать решил к нашей проблеме пристегнуться. Это по телефону или по электронке его можно было отшить, а так, когда он начнет по голове ходить, будет трудновато. Саша, тебе да по голове, не смеши мои больничные тапочки. Ты у нас спец по обломам таких вот хитро сделанных. Да вот так все непросто становится. Он сделал паузу и уже чуть другим голосом продолжил. А ты, представь меня, только увлекающуюся не нейронными сетями и системами принятия решений, а историей царской армии. И куда бы ты меня смог послать при условии, что у тебя есть что-то интересное и уникальное?» Я представил себе эту картину и фыркнул. «Да, дела».